«Хорошо, сэмпай. Могу я попросить тебя пойти вместе со мной?» «Ещё бы!» Надземя широко улыбнулась, но сразу же помрачнела. «Правда, не уверена, что мы справимся вдвоём». «В смысле? Ты ведь собираешься встретиться с Нюктой, поговорить с ней и вернуться целой невредимой? В подземелье нужно идти как минимум в шестером». «В шестером?» Только сейчас Рисе пришло в голову, что на этот раз Нюкта может и не остановить Энами живущих подземелья, Эннами малого класса они с подругой, быть может, одолели бы, но пара аватаров шестого уровня ни за что не совладает с противниками дикого или звериного класса. Ммм, может, и права, но мне не так много знакомых. А уж попросить о помощи я могу одну только И два, услышав имя комет Сквикер, девочки волшебницы с игрушечным молотом над зоми скривилась. е -я… Сел ей и правда не занимать, но чувство она у печён, как сидеть будет. Ладно, Риса. Будем считать, что она с нами, но где взять ещё троих? Если ты не против, я могу пригласить своих знакомых. А, на самом деле немного против. Понимаешь, я рассказал о о том, что, в секции гимнастики, не хотелось бы, чтобы она ещё кому-нибудь проболталась. Да, согласна. Надзоми погрузилась в раздумье. Глядя в лицо подруги, Риса вдруг вспомнила. Разве можно сказать, что у неё нет друзей Берстлинкеров, кроме Надзоми и Комет? Конечно, прошло совсем немного времени, но он и его товарищи вполне могли поддержать безумную затею Рисы. «Надзо-сэмпай, я попробую обратиться за помощью к Чёрному Легиону». «Что? Нагнагобью?» Надзо-ми вытрощило глаза от изумления, но на её лице тут же появилась печать глубоких раздумий. «Они, конечно, замечательные люди, и, может быть, даже согласятся, но вряд ли прямо сейчас». «Ах да...» Прошло всего пять часов после битвы с Нюктой. Пока Ариса просто спала, в небе над подземельем Йоги развернулась битва, достойная эпического фильма. «Бёрстлинкеры не могут избавиться от накопившейся усталости всего за несколько часов», подумала Ариса, но Надземи покачала головой, показывая, что дело не в этом. «Это, разумеется, тоже. Но сейчас есть бедствие поважней». «Бедствие?» Надземи кивнула и посмотрела в окно. Светлый июньский вечер заливал комнату жёлтым светом и рисовал отчётливые тени на простыне. «Я сама многого не знаю, но дело вот в чём». Этими словами Надзами начала неторопливый рассказ. Оказалось, что за ту неделю, которую Риса провела в палате, в ускоренном мире произошли невероятные события. Сначала Бёрр с пришлось победить энэми легендарного класса бога Санса Инти, которого все до сих пор считали стихийным бедствием, выжигающим всех, кто подойдёт к нему слишком близко, Затем изнутри него вылупился самый огромный в истории ускоренного мира энэми-великан ультраклассца Боха Покайпсиса Тескотлипока, который наводил на неграничное нейтральное поле даже больше ужаса, чем Инти. Сотни бёрстлинкеров из малых и средних легионов объединились в огромную армию Эксцерцитус, чтобы бросить ему вызов, но их сил не хватило. Ужасная катастрофа лишила всех очков больше двух сотен человек, после чего Тескотлипока остановился и уничтожился. Его останки разваливались, пока не остались только ноги. Оказалось, что внутри тела скрывался красный портал. Через него в ускоренный мир пришли странные люди, назвавшиеся драйв-линкерами. Они объявили войну бёрст-линкерам. «Драйв-линкеры», повторила Риса новый термин, оставивший на языке неприятное послевкусие. Подождав, пока закончивший рассказ над Зоми промочит горло минералкой, она спросила, «То есть они не бёрст -линкеры? «Не игроки в Brain Burst 2039?» верятся в трудом, но это так». Тихо ответила Надзоми и вновь перевела взгляд на Рису. По слухам, они пришли из игры, которая называется «Dread Drive 2047». Если у этого названия такая же логика, как у Биби 2039, то DD появилась только в этом году. Что? Но я слышала, что все первые бюрстлинкеры были первоклашками в начальной школе. И драйвлинкеры тоже? Не знаю. Надзуми покачала головой, Ариса собиралась продолжить расспросы, но передумала. По всей видимости, её родитель тоже почти ничего не знала. После затянувшейся паузы Надзуми моргнула, словно вынырнув из раздумий. Возможно, Наганабилу знает об этом больше, но я не успела их расспросить. Но кое-что из их слов я запомнила очень хорошо. Настоящая война с драйв начнется начнётся в полночь 28 июля. 28. В полночь. Повторила рис и снова скосила взгляд в угол виртуального рабочего стола. Она трижды проверила дату время, затем уставилась на над Зоме. Но это же через семь часов. Так и есть. И что это будет за война? За территорию, как между легионами? Нет. В битвах за территорию хотя бы есть строгие правила. Но в войне с Диди есть только условия победы, а остальное — это просто тотальная война по всем фронтам. Кстати, я так и не спросила, какие это условия. «Мммм...» — промочила риса, не в силах переварить невероятные новости своим скудным воображением. Впрочем, Brain Burst всегда был полон загадок. Кто-то считал, что это обкатка новой технологии, кто-то, что реклама новой игры. А тем временем прошло уже восемь лет со дней его запуска. Эксперименты и рекламные кампании не длятся так долго, и никто по-прежнему не понимал, какую выгоду получает загадочный администратор ускоренного мира. Само существование этой игры находилось за рамками логики... Поэтому в ней могло происходить всё, что угодно. И всё-таки Рисе казалось, что война против игроков из другого мира — это всё-таки перебор. Едва ли все бёрдслингеры с удовольствием примут участие в таком мероприятии. Более того, наверняка большая их часть вообще его проигнорирует. По крайней мере, у Риса эти новости не вызвали никакого энтузиазма, да и у Надземи, скорее всего, тоже. «Наганебелос собирается участвовать в войне?» — спросила Риса. ожидая услышать очередное «не знаю». Однако Надзоми кивнула. Похоже, что да. Но я не заметил, чтобы они этому сильно радовались. Они ведут себя так, словно у них нет выбора. Ммм, mm, ну да, это ведь один из Великих Легионов. Кстати, Нодзо-сэмпай, ты большая молодец, что приехала живьём на их территорию и поговорила с ними лицом к лицу. Надзоми смущенно почесала свои короткие волосы, явно поняв, что Рисы говорит без какой-либо иронии. Просто я слышала о том, что Шоколад с подружками пришла в негобью. Хотя нет, если бы не это, я бы просто напала в сугинами на кого-нибудь из ногобью и встала на колени. Я ведь была в отчаянии даже не знала, вернёшься ли ты когда-нибудь с неграничного поля. Как только Нодзоми замолчала, Рис откнула её пальцем в поясницу. «Надо же, Нодзо-сэмпай, ты слишком сильно меня любишь. И что, плохо, что ли?» Выпалила Нодзоми, покраснев до ушей. «Прости, конечно же неплохо». Поспешила заверить Риса. «Я тоже тебя люблю». Надзуми бросила на рису неподдающийся описанию взгляд, но тут же отвернулась и протяжно вздохнула. Вроде слова похожи, а вес у них совсем разный. Ладно, неважно. Вернемся к разговору, а то у меня всего 10 минут осталось. Короче говоря, Негабью сейчас полностью занят приготовлениями к войне против Диди 2047. Не думаю, что они могут отвлечься на прохождение подземелья йоги Ммм, вот как. Риса. вспоминая свой разговор с Сильвер Кроу на похожем на космос высшем уровне. Хотя прошло всего пять часов, эти события окутались туманом, словно произошли во сне, но она ещё помнила свой вывод. Он хороший парень. Хотя в реальности она встречала парней своего возраста только на соревнованиях и даже в «Оскоренном мире» не имела ни одного знакомого мужского пола, ей всё равно казалось, что Кроу можно доверять. Тем более, что перед прощанием он предложил обращаться, если ей что-то понадобится... Едва он сделал это просто из вежливости. «Слушай, Нодзо Немного поколебавшись, вновь заговорила Риса. «Я всё-таки обращусь за помощью к Сильверкроу». «А? Не к Нагобью, а лично к нему?» «Ага. Что скажешь?» «А-а-а...» покрутила головой настолько, насколько позволяла шея, и в конце концов кивнула. «Но это лучше, чем ничего. Карао сейчас отдан в варианту осциллаторию universe. так что ему, наверное, проще отвлечься. А вот как? Но ведь он ребёнок Чёрной Королевы, да? Как так получилось? Не знаю. У Великих Легионов насыщенная жизнь. И, кстати, вот ты говоришь, что попросишь его помощи, но у тебя вообще есть его контакты? А, а броня Лариса, и она видела Сильвер Кроу лишь на загадочном высшем уровне и не обменялась почтовыми адресами, усмехнувшись при виде застывшей подруги, надземя заговорила чуточку заносчивей. «Ладно уж, так и быть. Поделись с тобой почтовым адресом Кроу». «Что? Ты обменялась с ним контактами?» «Да, на всякий случай, когда приехала в Сугинами. Не только с Кроу, но и с Блэк Лотос, Скайрейкера и ещё парой человек из Проминенс. Скарлет Рейн и Блад Леопард». «О, завидую». «И еще с Ашрайлером и из Грейт Уолл». «Да ладно? С этим разносным байкером? Тут такое дело...» Надземи замолчала и почему-то улыбнулась. Хотя ладно. Ты наверняка однажды увидишься с ним в реальности. Ой, меня уже скоро выгонят. В общем, я сама напишу комет. Как встретимся внутри игры? Uh, у нас в шесть ужин, так что давай в семь. Окей. Okay. Перед больницей, хорошо? Нет, всем придётся делать слишком большой крюк, чтобы заскочить в Хиро. Лучше дойду до... Нет, Каэнзи слишком далеко. Но хотя бы до Сасадзуки. Я не могу позволить, чтобы ты ходил на такие расстояния сама. «Ты же только пришла в сознание!» Ответила Надзуми таким серьёзным тоном, что Рисе пришлось уступить. «Ага, поняла. Хорошо, будь по-твоему. Вот и славно. Я свяжусь с Кроу и перешлю тебе его почту». С этими словами она уперлась руками в кровать, приподнялась на ней и соскочила на пол гимнастическим приёмом. Тут же, прокрутившись на месте, она вытянула правую руку. Риса стукнула в её кулак своим и Надзуми покинула палату, пообещав. «Увидимся вечером». Когда дверь закрылась, Риса медленно выдохнула и ещё раз поднесла пальцы к губам. Давным-давно она читала, что слёзы гнева и досады солёные а печали радости сладкие. Слёзы Надземи показались Рисе солоноватыми, и сладковатыми одновременно. Риса не знала, какие чувства Надземи собрались в этих капельках. С самого детства она думала лишь о своих выступлениях, а разобраться в мыслях других людей даже не пыталась. В ушах ожили слова. которые она когда-то услышала от Надзоми. «Я не хочу видеть соревнования, в которых гимнасты стремятся к секундам славы в обмен на собственную жизнь. Спорт ведь был придуман не для этого». Её высказывание посвящалось румынской гимнастки-раковице, которая восемь лет назад совершила настоящее чудо, исполнив на Олимпиаде четырёхкратное сальто, но при этом получила травму и покинула спорт. В какой-то степени Ириса тоже была готова потерять всё ради хотя бы одного единственного блестящего выступления. Именно поэтому она впала в глубокое отчаяние, когда две недели назад во время чемпионата в отдельных категориях под ней сломался трамплин, и её прыжок превратился в полёт головы прямо в пол. Она не смогла вынести того, что мир отобрал у неё так и не осуществившуюся мечту, сбежала на неограниченное поле, где и повстречала богиню Нюкту. Почему Нюкту услышала мольбу Рисы? Почему была готова разрушить весь ускоренный мир ради того, чтобы исполнить её мечту о вечном покое? Сейчас Риса решила, что если услышит от ты ответ на вопрос, который она без конца задавала себе с самого пробуждения, то поймет, к чему именно стремилась всю жизнь, и наоборот, не узнав ответа, не сможет вернуться в гимнастику, даже избавившись от телесных ран. «Прости, Надзо Сэмпай. Обещаю. Это моя последняя прихоть», прошептала Риса, откинулась на кровать и стала ждать сообщения.